Юность. Время отваги. Стендаль. Валентина Бибикова. Началась эпидемия сочинения своих гимнов и песен. Алик оказался незаменимым. Он отлично играл на семиструнной гитаре, у него был могучий голос, и самое главное, он сочинял хорошие стихи. Появились песни, биолога, хатоведческая... «Нам ли бояться холода?» «И неолитическое. Помнишь первобытную культуру?» Слова «Хобот Мамонта вместе с жуем» «И ты была уже не обезьяна, но, увы, еще не человек» быстро вошли в наш обиход. Песню эту поют до сих пор, и не только охотоведы. Так вот, эту песню в 1953 году сочинил Александр Мень. «Помнишь первобытную культуру?» У костра сидели мы с тобой. Ты мою изодранную шкуру зашивала каменной иглой. Я сидел нечесанный, небритый, не бритый, не члену раздельно бормотал. В этот день топор из неолита я на хобот мамонта сменял. Если хочешь, приди, у костра посиди, хобот мамонта вместе с жуем. Наши зубы остры, не погаснут костры, эту ночь у костра проведем». Ты иглой орудовала Риана, не сводя с меня мохнатых век. Ты была уже не обезьяна, но, увы, еще не человек. И с тех пор я часто вспоминаю холодок базальтовой скалы, тронутые розовым загаром руки волосатые твои. Если хочешь, приди, у костра посиди, хобот маманта вместе с жуем. Наши зубы остры, не погаснут костры, Эту ночь у огня проведем. Жизнь была замечательная. Все слегка одичали, а Аликмень вместе со всеми отрастил бороду. В телогрейке, с полевой сумкой и при бороде он был весьма импозантен. От всей этой оравы парней я была там единственной девчонкой. Он отличался лишь тем, что если не работал на закрома и не спал, то читал и писал. Он ухитрялся читать и писать даже во время работы. Как-то раз я обнаружил его в картофелехранилище, где он отгребал картошку от люка. В промежутках между подъезжающими машинами он что-то писал, положив сумку на колено. Священник Александр Борисов Помню, когда я еще учился в Плехановском институте, то состоял в редакции институтской многотиражки, а отец Александр тогда рисовал карикатуры для нее. Там, конечно, не знали, кто именно их делал. Я просто приносил и говорил, это рисунки моего знакомого. Запомнился один забавный стишок с его шутливой иллюстрацией. Представьте, столовая, много народа, все проталкиваются, пытаясь взять себе еду, а тут человек лезет по головам с пирожком. И внизу моя подпись. «Если сила, парень, есть, приходи в буфет поесть». Когда... Александр Мень учился в московском Пушно-Меховом институте. Он также всегда принимал самое активное участие именно как карикатурист и оформитель во всех институтских стенгазетах. Сохранились и фотографии его карикатур. Наталья Габриэлян Весной 1951 года мне довелось участвовать в конференции юных ВООПовцев. ВООП — Всесоюзное общество охраны природы и членов КЮБЗа, клуб юных биологов зоопарка. Был яркий весенний день. Впервые я шла на серьезные мероприятия, на первую в моей жизни научную конференцию. Там было много новых для меня лиц, почти все места были заняты, но меня окликнули, и я увидела двух знакомых мне по занятиям в Дарвиновском музее Вооповцев, Даню Бермана и Алешу Северцева. Началась конференция. Один за другим выходили юные докладчики. Я старалась внимательно слушать и была просто сражена серьезностью работ. Особое впечатление оставил доклад о жизни ночных птиц, наблюдать за которыми очень нелегко. В перерыве между заседаниями мы вышли из зала и уселись на скамейку, где весело обсуждали доклады и докладчиков. Вот тогда -то к нам и подошел Алекс с младшим братишкой Пашей. Оба темноволосые, кудрявые, с большими черными глазами и оба улыбающиеся. У толстенького братишки был такой вид, что он вот-вот расхохочется. Нас познакомили, я сказала, что училась раньше в одном классе с Леной Семиной, их соседкой по даче в отдыхе. «С Леной? Вот здорово! Мир-то как тесен!» Я пояснила, что теперь учусь уже в другой школе, и Лену вижу гораздо реже, к сожалению. Алик явно заметил моих приколотых к свитеру цыплят и, улыбаясь, сказал, «Мне кажется, у меня есть книжка, которая вам будет интересна». «О цыплятах?» — спросил я со смехом. «Не совсем, но близко». По сей день в моем письменном столе лежит эта книжка, оказавшаяся журналом из серии «Знания для всех», номер 12 за 1914 год. На обложке, чуть ниже названия журнала, написано «Забота о потомстве в царстве животных» и приклеена цветная фотография с надписью «Птенцы-кукушки в гнезде садовой грехвостки». Журнал этот он принес мне осенью того же года. После конца заседаний мы еще побродили по зоопарку, постояли у площадки молодняка, где работали наши знакомые из Кюбза, и, попрощавшись, разъехались по домам. В те годы все мы жили недалеко друг от друга, нас еще не разбросали по хрущобам окраин. Так вот мы и познакомились в этот весенний, ласковый майский день 1951 года. Алик был одним из самых образованных и ярких учеников ППС. Петр Петрович Смолин, руководитель юношеской секции Всероссийского общества охраны природы, (ЮП). Но главной его особенностью была необыкновенная доброжелательность и общительность. Он не кичился своими знаниями, а хотел ими поделиться, и делал это весело и незаметно. Память моя сохранила еще две встречи с ним в тот ранний период нашего знакомства. По тем временам мы жили в роскошных условиях. У нас была отдельная двухкомнатная квартира в надстройке пятиэтажного дома на улице Горького. Окна квартиры выходили на вторую Тверскую Ямскую, где поселил свою героиню Катю Татаринову писатель Вениамин Каверин. Мое поколение зачитывалось тогда его двумя капитанами. Именно в эту осень отец купил мне в букинистическом магазине «Жизнь животных» Брема в трех томах с прекрасными иллюстрациями. Я заранее радовалась, что смогу показать гостю Брема и, может быть, не буду казаться уж такой незнайкой. Дом у нас был гостеприимный. Мама моя преподавала в старших классах русский язык и литературу. У нас часто бывали ее ученики. Вечером за круглым столом в большой комнате всегда кто-то сидел из забежавших на огонек по московской старинной привычке. В этот вечер за столом сидели мама и ее подруга, наша соседка, которую мы по детской еще привычке называли уменьшительным ласковым именем Габочка, Габриэль Максимовна. По профессии она тоже была преподавателем. В те годы умели дружить. Трудно даже назвать мою маму Нину Петровну Унанянц и Габриэль Максимовну Кам подругами. Они были сестрами, духовными сестрами. Их взаимная привязанность была проверена 37 и спаяна 37-м и 41-м. Мы, их дети, Юра и я, росли вместе. Наверное, наше поколение детей войны не выжило бы, если бы наши родители не научились в тяжелые годы так самозабвенно поддерживать друг друга. Вот такие замечательные люди сидели за нашим круглым столом под довоенным оранжевым абажуром, когда в тот далекий ноябрьский вечер пришел к нам Алик Василевский. Аликмень, ЮП. Мама встретила его словами. «Много слышала хорошего о вас и о вашем легендарном ППС. Садитесь с нами чай пить». Но мы сначала зашли ко мне в комнату, и Алик положил на мой столик журнал «Знания для всех». «Читайте. Здесь все написано очень просто, но очень интересно и познавательно». Я тоже решила показать Брема, И мы листали книги, когда мама позвала нас к столу. Удивительно, как легко и непринужденно держал себя наш юный гость. Зашла речь о Третьяковской галерее. Мама любила водить туда старшеклассников. И именно тогда началась ее многолетняя дружба с Елебединской, Лебединской, одним из самых талантливых экскурсоводов. Алик живо откликнулся на затронутую мамой тему. «Я, Нина Петровна, вам сейчас расскажу, как я на днях водил по Третьяковке своих кузин, приехавших в Москву на каникулы. Вот это была задача! И дальше последовал рассказ о том, что, обнаружив весьма слабое познание сестер в области русской живописи, да еще имея мало времени, он решил применить свой любимый, тогда, возможно, еще неосознанный прием, сведения к простому. Он спрашивал сестер, «Вы любите конфеты, Мишка, косолапой? «Любите». «Но ну, тогда пошли смотреть картину Шишкина, это с нее картинку на обертку сделали». «Ну а папирос три богатыря видели?» Пошли смотреть, этот художник Васнецов нарисовал. Затем по этому же принципу они смотрели Садко веселого гостя, Аленушку, Боярню Морозову и так далее. Мы смеялись до слез, так как рассказчик дополнял свою речь живой мимикой. Перед нами возникали удивленные физиономии кузин с немым восторгом взиравших на ожившие и оказавшиеся огромными картинки с оберток конфеты и папирос. Мама сквозь смех только успела спросить, «Алик, сколько же картин ты успел показать?» «Много, потом уже без аналогий гладко пошло». Уже прощаясь в прихожей, они с мамой обсуждали ее любимые литературные темы, а когда мы вернулись к столу после его ухода, она сказала, «Какой блестящий ум! Перед ним может открыться большое будущее!» Это сказала моя мама, совершенно убежденно. Она не была сентиментальным и восторженным человеком и никогда не захваливала своих учеников. Много лет спустя, когда я наконец решилась поехать к отцу Александру, я спросил его в самом начале нашего долгого разговора на скамье возле церкви, помнит ли он мою мать. Он улыбнулся и сказал, «Еще бы, ее нельзя забыть».